Глава 33. «Назад!» — скомандовал я гигантскому манти, когда понял, что сейчас что-то начнется, после чего посмотрел в небо. «Келана!» — громко крикнул ей. «Сюда!» — приказал я, и она резко ринулась с небес вниз. Когда Гарпия спустилась, я спросил ее, «Сможешь меня поднять в воздух?» «Да», — уверенно ответила она. «Отлично. Я скажу, когда. Так, теперь вы». Я посмотрел на воинов. «Не лезть на рожон. Я сам попытаюсь справиться с этой тварью. Если что, защищайте девушек». Я кивнул на Калису и Гвен. Последняя, к слову, уже явно была не рада тому, что отправилась со мной в это приключение. «Ну, я ее предупреждал». Огромный монстр, больше всего напоминающий черную миногу, появился на поверхности воды и, открыв свою ужасающую пасть, в которой в несколько рядов располагались длинные клыки и каждый из них превышал мой рост, издал рев. От его рева у меня аж потемнело в глазах, а мои спутники и вовсе упали в обморок. И дело здесь было явно не только в звуке. «Келана! Килана, Килана, очнись я подбежал к ней и попытался привести ее в чувство. Килана! Что? Быстро, вставай! приказал я и чуть ли не селком поставил ее на ноги. Тебе нужно взлететь. Стоит отдать ей должное, она довольно быстро пришла в себя. Хорошо, только будет больно, предупредила она. Килана закрыла глаза, и я ощутил ее магию. Готов? Да ответил я, а в следующую секунду она взмахнула крыльями и, вцепившись в мои плечи своими острыми когтями, рванула вместе со мной в воздух. Без поддержки магии подобное было бы просто невозможным. Когда мы оказались высоко в небе, я посмотрел на чудовище, которое, открыв пасть, двигалось в сторону моего гигантского манты, а тот, в свою очередь, пытался от него оторваться. Получалось у него это, откровенно говоря, очень плохо. Еще немного, и он его догонит, и все, кто был рядом, умрут, пронеслась в моей голове мысль. Когда скажу, бросай меня вниз, приказал я Килане, высматривая на теле миноги хоть какие-то уязвимые места. Как? Но это приказ, произнес я, и вдруг до меня дошло. Килана, ты видишь на этом монстре глаза, уши или что-нибудь, куда бы я мог вонзить стрелу? Спросил я Гарпию, зрение которой наверняка было получше моего. Она посмотрела вниз и, прищурив глаза, несколько секунд изучала тело Каартана-губителя. «Да, я вижу. Это, это его глаза. Их там много. Небольших». «Отлично. Неси меня туда, и как только будешь над тварью, немедленно отпускай». «Поняла? Но со мной все будет в порядке. И это приказ» рявкнул я на килану и она нехотя кивнула и полетела вперед тут отпускай произнес я и после секундной задержки она разжала свои когти а я устремился вниз оказавшись подальше от киланы достал из скриптория стрелу и использовал природный камуфляж это и был твой план усмехнулась андромеда ага другого не придумал усмехнулся я своему и и в ответ «Так авантюрно, что может и сработать», — ответила искусственный интеллект, после чего начала давать мне точные указания по корректировке, чтобы я попал в нужную точку. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Три, два, один. Потрошение. Умение хранителя тишины я использовал в момент, когда стрела-артефакт вошла в тело карта губителя после чего сразу же применил исчезновение, чтобы не разбиться. Когда же я вновь появился в реальном мире, первое, что сделал, это закрыл уши руками, и в боли чудовища был настолько громким, что не спасала ни чешуя лазурного дракона, ни шкура левиафана, глушащее ментальное воздействие, которое в вопле картана наверняка тоже имело место быть. — Кинг, у тебя лопнули? — обеспокоенный голос Андромеды звучал как будто очень далеко. — Странно, — успел подумать я, — прежде чем мое сознание потухло. Когда я очнулся, понял, что медленно падаю вниз. Попытался вздохнуть, но тут же потерпел неудачу. Я тонул. «Кинг, ты очнулся!» — послышался радостный голос Андромеды. «Умер? Нет, но есть все шансы сделать это», — ответила ИИ. «Давай быстро группируйся и всплывай», — обеспокоенно произнесла она. Я закрыл и снова открыл глаза. Тело было таким тяжелым, что казалось, будто бы оно состояло целиком и полностью из металла. «Как же тяжело!» — подумал я, и мое сознание вновь стало тухнуть. «Кинг, не отключайся! Кинг, слышишь меня?» Голос Андромеды вновь стал очень слабым и еле слышным. «Кинг!» «У меня еще много жизней!» — промелькнула мысль в моем затухающем сознании — но прежде чем оно погрузилось во тьму, я заметил приближающуюся ко мне тень. Оказавшись рядом со мной, она схватила меня и резко ринулась в известном лишь ей направлении ха <какл> Закашлялся я, освобождая желудок от соленой воды. Спасибо! <какл> <какл> поблагодарил я шаркана, который вытащил меня из глубин буйного моря. Хм, я огляделся по сторонам. Все, кто был на спине гигантского манты, до сих пор лежали без сознания, и у меня даже прокралась мысль, не умерли ли они вообще. «Хвала богам!» — подумал я, проверив пульс Калисы и Гвен. Кроки, как обычные, так и герои, тоже были живы, только без сознания. А вот шарканы все были здоровы. Может, у них есть какая-то ментальная защита? Я задал этот вопрос Андромеде. «У них слишком маленький мозг, поэтому они меньше подвержены ментальному воздействию», объяснила мне И.И. -И. «А, вот оно в чем дело», — немного удивился я. «Кстати, тебе показать системные логи, пока ты был в отключке?» — спросила Ада, голос которой звучал очень радостно. «Хм, ну давай». «Лови», — воскликнула она, и перед моими глазами появился целый ворох сообщений инфосети. Получено неизвестно опыта. Внимание получен 47 уровень. Внимание вор начальный класс получает 31 уровень. Внимание хранитель тишины продвинутый класс получает 15 уровень. Внимание получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 1. Внимание получен 52 уровень. Внимание вор начальный класс получает 36 уровень. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает пятнадцатый уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс три, сила плюс один. Ну, с уровнями было и так все понятно. Несмотря на то, что количество опыта инфосеть почему-то не захотела мне показать, его было явно много, и единственное, о чем я сейчас жалел — Это не непотраченной энергией сердца подземелья, которая наверняка тоже апнулась на несколько уровней. Ну, да ладно, на это я все равно повлиять никак не мог. Хотя... Ада, напомни мне, чтобы я в следующий раз повысил несколько уровней накопителя магической энергии. Попросил я свой ИИ. Хорошо, — ответила Андромеда. Хочешь распределить статы и скиллпоинты? Да, раздели все между ловкостью и интеллектом, — ответил ей. «Со скиллпоинтами разберусь позже», — добавил я, ловя легкое чувство эйфории от увеличения своих характеристик. «Еще сообщения инфосети были?» «Да, вот!» «Внимание! Вы убили полубожественную сущность. Отныне боги присматриваются к вам еще внимательнее. Внимание! Получен навык «Убийца исполинов». Внимание! Получен новый титул «Нефилим». Я усмехнулся про себя, глядя на первое сообщение. «Получается, я теперь буду всегда под присмотром других богов?» — спросил я Андромеду. «Ну а что ты хотел, когда убил полубожественную сущность?» «Тоже верно». Я тяжело вздохнул и вдруг вспомнил о стреле. Ада, где стрела? Утонула вместе с телом губителя? Надо срочно ее достать. Если с ее помощью я смог убить эту тварь, то наверняка она понадобится мне и в дальнейшем», произнес я и огляделся по сторонам. «Ты!» — указал на Шаркана, который меня спас. «За мной!» — приказал ему и нырнул в буйное море. «Кстати, как думаешь, убийство Каартана на что-то повлияет?» «Разумеется, гибель такой сущности просто не может не оказать влияния на все вокруг. Думаю, этот вопрос тебе лучше задать Силуне». «Буду в храме?» — спрошу, — сказал я своему ИИ, после чего отдал мысленную команду Шаркану плыть к туше губителя. Я уцепился за него, и мы быстро поплыли ко дну буйного моря. Когда мы, наконец, оказались там, первое, что я увидел, это огромное количество подводных тварей, которыми просто кишело дно моря и которыми была облеплена туша губителя. «Неприятное зрелище», — прокомментировал я, наблюдая, как подводные монстры от мала до велика пожирают тело гигантского исполина. «Зато сразу понятно, где стрела», — ответила Андромеда, указывая мне на точку, в радиусе которой не было ни единой твари. «Туда», — приказал я Шаркану, и тот послушно поплыл в заданном направлении и остановился лишь тогда, когда до стрелы было рукой подать. «Дальше я сам», — сказал своему акулоподобному монстру, ибо и так было понятно, что он держится из последних сил. Маленький у них там мозг или нет, но сила артефакта была слишком мощной даже для него и оказывала пагубное влияние на его тело. Доплыв до места, куда воткнул стрелу, я с некоторым омерзением посмотрел на плоть губителя. Темная сила стрелы уже начала превращать ее в странную гниющую субстанцию, от которой во все стороны стали расти многочисленные щупальца, хватающие и цепляющиеся за все, до чего могли дотянуться. Оставлять этот артефакт здесь ни в коем случае нельзя. Использовав природный камуфляж, я подплыл к стреле и с силой дернул ее на себя. Стоило мне только это сделать, как плоть убитого мною губителя странно запищала, а многочисленные щупальцы начали в остервенении трепыхаться туда-сюда, пытаясь хоть за что-то зацепиться. Благо для них я был слишком быстр, и им не удалось меня поймать. Я убрал стрелу в скриптории, чтобы Шаркану можно было доставить меня обратно на поверхность. Но только я это сделал, как все многочисленные подводные твари, которые до этого терзали плоть губителя, вдруг прервали свой пир и разом уставились на меня. «Ада, что происходит?» — спросил я, ибо мне, откровенно говоря, их поведение очень не понравилось. «Не знаю, Кинг, но советую убираться отсюда по-добру, по-здорову». «Ответила Андромеда, и я не видел смысла не прислушаться к ее совету. Вот только осуществить задуманное мне не удалось. Мой шаркан уже был мертв и растерзан кучей странных подводных хищников, похожих на крупных удильщиков. Я огляделся по сторонам. Все обитатели подводного царства Буйного моря медленно брали меня в кольцо и приближались все ближе». Мгновение, и они резко срываются в мою сторону.